Яночка присела на корточки и снизу посветила электрическим фонариком на лампу. Точно, такие же червячки. В таком случае придется и их перерисовать. Никуда не денешься. Подержи лампу и фонарик, а я перерисую. Алжир большой. Может, тут еще какие сокровища запрятаны? Не обязательно в виде драгоценных минералов? Когда супругам Хабровичем удалось избавиться от незваных гостей, Их дети уже давно спали. Отложив расспросы до утра, отец с матерью тоже обсудили между собой проблему необычного арабского сувенира. «Не очень-то хорошо я знаком с обычаями арабов», — рассуждал пан Роман. «Но, насколько знаю, подарки даются или за какие-то услуги, оказанные им в прошлом, или в чайне каких-то услуг в будущем». «Ничего специфически арабского я лично таких обычаях не вижу», заметила его жена. «У нас поступают точно так же. Ты лучше скажи, как нам сейчас отнестись к такому финту?» «А никак. Если даритель будет околачиваться поблизости, значит, надеется на ответный сувенир. Тогда что-нибудь придумаем. Лампа и в самом деле изумительна. Можно будет взамен...» Подарить ту шкатулку с ключиком, что ты привезла. Ну, изделия наших народных промыслов. Или декоративную тарелку. Особой проблемы я тут не вижу. И все-таки я бы на всякий случай спросила господина Хакима, что он мыслит на сей счет. Хорошая мысль, — обрадовался пан Роман. Он ведь собирался к нам на пикник прийти. Вот и спросим. Сенчаковские, как и обещали, приехали в выходной день. Хозяева свозили их к водопаду, повозили по городу. На этом осмотр местных достопримечательностей, собственно, и закончился. Вернулись домой, а вскоре пришел и господин Хаким. За вкусным обедом хозяева рассказывали гостям об экспериментальном пикнике, и пани Сенчаковская буквально заходилась от смеха, так что слезы лились потоком. Подали десерт. Пан Роман вспомнил о лампе-сувенире, попросил Павлика принести ее, чтобы продемонстрировать гостям. Выслушав подробный рассказ о том, как жена какого-то араба принесла эту лампу в подарок их детям, полицейский улыбнулся и заявил, что все целы разделяют мнение пана Романа о том, как Хабровичем теперь следует поступить. «Если даритель станет настырно околачиваться поблизости, тоже подарить ему что-нибудь, а если нет, так нет». Облегченно вздохнув, Павлик с Яночкой поспешили унести лампу к себе с глаз долой. Тут паня Кристина продемонстрировала пани Синчаковской аметисты, подобранные в каменоломне, и разговор необратимо свернул на рельсы происшествия в каменоломне. а лампе сразу же забыли. Сбежав от гостей, дети опять поставили лампу на ящик в комнате Павлика и вернулись к своим проблемам. До завтра к Павлику переселили и Яночку, а в ее комнату поместили приезжих гостей. Уединившись, дети опять принялись осматривать обе лампы, удивляясь сходству нацарапанных на их дне непонятных таинственных надписей. «А может, он хочет завербовать нас к себе в шайку?» — выдвинул свежую идею Павлик. «Потому и прислал лампу с тайными знаками. Дескать, давайте искать сокровища вместе». «Не думаю». — возразила Яночка. — Одному ему с подручней не заняться сокровищами, ведь он из местных. Зачем ему мы? — А ты откуда знаешь, что легче? Может, он рассчитывает на хабра или думает, что мы больше него знаем о сокровищах? — Поди-ка. — Может, для этого нужны обе лампы? Вроде вот этот малюсенький значок на второй лампе немного другой. И две головы Опять склонились над рисунками, изображающими таинственные письмена на обеих лампах. И тут в дверь к ребятам постучал господин Хаким. «Вы разрешите войти? Мне хотелось бы с вами поговорить без взрослых. Ведь вы говорите по-французски?» «Говорим, но медленно. И не очень хорошо», — ответил Павлик. «Конечно, входите. Садитесь вот на эту табуретку. Стульев у нас нет. Или вот здесь, на кровати, если хотите». Все стуя в гостиной, пардон. Полицейский начальник без церемонии уселся на краешек постели и приступил к делу.